Во-вторых, терапевт должен быть в состоянии постоянной готовности, наблюдая чувствуя каждое движение пациента. Главное – идти в ногу с пациентом, адекватно отвечая на все его действия. Терапевт должен реагировать так же чутко, как если бы он действительно сидел напротив пациента на доске, положенный поперек, натянутого над большим каньоном каната. В-третьих, диалектический подход требует, чтобы терапевт действовал уверенно, целеустремленный, полностью отдавался своему делу. Если терапевт действует в определенном направлении, он должен вкладывать в это всю свою душу. Неуверенные действия, действия в слепую при работе с пограничными пациентами дадут такие же неопределенные результаты. Шелдон Кобб высказывает по этому поводу подобную мысль, описывая одаренных харизматических терапевтов. «Основное качество состоит в том, что такой человек доверяет себе». Дело не только в том, что он реагирует таким образом, который недоступен другим людям или менее талантливым терапевтам. Дело скорее в том, что ему уже не нужно волноваться о том, как он действует. Уже не ожидая от себя спокойствия, уверенности или совершенства, он полностью отдается тому, чтобы быть тем, кем он есть в данный момент. Диалектику в контексте этих взаимоотношений можно сравнить с бальными танцами. Терапевт должен реагировать на пациента и вместе с пациентом именно таким каков он есть в данный момент. Идея здесь в том, чтобы слегка вывести пациента из состояния равновесия, при этом продолжая его поддерживать и направлять, дабы в конце концов пациент позволил себе расслабиться и разрешил музыке вести себя. Однако зачастую пациент напоминает танцовщицу, которая выскальзывает из рук своего партнера и кружит без поддержки, рискуя упасть. Терапевт должен быстро подхватить пациента и, приложив силу противодействия, защитить от падения – Танец с пациентом часто требует от терапевта быстрого перехода от одной стратегии к другой, чередование принятия и требовательности, контроля и свободы, конфронтации и поддержки, кнута и пряника, жесткости и мягкости. Вернемся к сравнению с качелями. Задача терапевта и пациента – вместе двигаться к середине, достигая большей устойчивости. Хотя естественной реакции человека, партнер которого отодвинется назад, тоже будет движение назад для восстановления равновесия, при систематическом повторении такие действия приведут к тому, чтобы партнеры в конце концов свалиться в бездну. Терапия потерпит неудачу. Характерная диалектическая напряженность при терапии индивидов с ПРЛ – противоречие между позицией пациента «я не смогу это сделать», Я этого не вынесу, и позиции терапевта нет, вы можете. Таким образом, стоит пациенту чуть-чуть сдвинуться назад, задача терапевта слегка подвинуться к середине, надеюсь что пациент последует его примеру и тоже сдвинется вперед. Я понимаю, что это очень трудно. Возможно, вы не сможете сделать это в одиночку. Но я вам помогу. Я верю в вас.